кассета 4 дорожка 2 продолжение страницы 281 Примечательные такие данные в соединенных штатах америки в 1900 году только 6 трудящихся имели образование выше начального а сейчас у большинства работников обучение составляет 13,5 лет в японии в старших классах 12-летней школы обучается свыше 90 процентов молодежи В России в 1897 году среди населения в возрасте от 9 до 49 лет грамотных было 28%. По данным переписи населения в 1959 году неграмотность была практически ликвидирована. В 80-х годах введено обязательное полное среднее образование. Каждый четвертый, занятый в народном хозяйстве, имел высшее или среднее специальное образование. В 1992 95 годах Обязательным стало неполное среднее образование. 9 лет значительно сократилась численность студентов, техникумов и вузов. Центр тяжести в трудовом процессе сейчас перемещается с физических затрат жизненных сил человека на умственные. Интеллектуализация труда выражается в общем высоком уровне, технической культуры персонала, в понимании каждым работником своего места в процессе изготовления продукции, в умении точно соблюдать, правила технологии обеспечивать высокие конечные хозяйственные результаты современный этап научно-технической революции и переход к информационному обществу придает новые профессиональные качества работникам интеллектуального труда непременным условием, особенно для инженерно-технических исследовательских и управленческих работников становится совершенное знание информатики и овладение навыками использования компьютерной техники с этим связано также Совершенное владение устной и письменной речью. Примечательно, что по оценкам Бюро труда Соединенных Штатов Америки от работников ряда профессий – биохимик, программист, математик, психолог, юрист, адвокат, редактор – сейчас требуется высший уровень владения устной и письменной речью. Это означает умение читать книги, литературные обзоры, научные и технические журналы, финансовые отчеты и юридические документы, писать статьи, речи, редактировать. Одновременно надо иметь хорошую подготовку в области математики и статистики. Таким образом, в последние десятилетия произошли необычайно глубокие количественные и качественные перемены на рынке труда. Это, естественно, сильно повлияло на цену продаваемого на нем товара. Различные уровни оплаты труда определяются с помощью тарифной системы. Совокупности нормативов, которые регулируют уровень заработной платы рабочих и служащих. Рисунок 10.2. Страница 282. Рисунок 10.2. Структура тарифной системы. Описание рисунка. Рисунок демонстрирует, что тарифная система включает в себя тарифные ставки, тарифную сетку и тарифно-квалификационный справочник. Конец описания рисунка. Тарифная система включает в себя прежде всего тарифные ставки размеры оплаты труда работников за час или день. Эти величины заработка распределяются по тарифной сетке. Данная сетка представляет собой шкалу, которая определяет отношение тарифных ставок рабочих второго, третьего и последующего разрядов в зависимости от уровня квалификации к ставке первого разряда. Тарифная сетка указывает число разрядов, диапазон сетки, то есть соотношение тарифных коэффициентов крайних разрядов сетки и межразрядные соотношения, абсолютные и относительные в процентах, нарастания таких коэффициентов от разряда к разряду. Если известна величина ставки первого разряда и соответствующие тарифные коэффициенты, то можно определить ставку работника любого разряда. В тарифную систему входит также тарифно-квалификационный справочник, нормативный документ для тарификации работ и присвоения людям квалификационных разрядов. В нем все профессии характеризуются с учетом содержания и сложности работы, которую должен уметь выполнять рабочий соответствующей квалификации. Согласно современному трудовому законодательству, для работников государственных предприятий Ставки, оклады и иные условия оплаты труда устанавливаются в порядке, определяемым правительством Российской Федерации. В период проведения экономических реформ в России государство ввело единую тарифную сетку по оплате труда работников бюджетной сферы. Новая единая тарифная сетка предусматривает 18 разрядов в зависимости от уровня квалификации и занимаемой должности работников Первый разряд оплаты труда предусматривает получение минимальной заработной платы, а 18-й разряд – 10 минимальных окладов. Дифференциация вознаграждения за труд вступила в новый этап в условиях научно-технической революции и постиндустриальной стадии производства. Страница 283. В отраслях с высокими технологиями предприятия все больше отходят от повременной и сдельной форм заработной платы – играющих наибольшую стимулирующую роль, применительно к массовому индустриальному производству. Такие формы не способны учесть индивидуальный вклад каждого работника, выполняющего определенные творческие функции. Чтобы повысить отдачу человеческого фактора, предприниматели применяют новые системы стимулирования. Они основаны на индивидуальном подходе к каждому работающему и непосредственно увязывают величину дохода с личным вкладом работника, его компетентностью и добросовестностью. В результате резко снижается доля традиционной постоянной части заработной платы и, соответственно, возрастает ее переменная часть, которая зависит от индивидуальных результатов работы и общего финансового состояния фирмы. Например, в Японии переменная часть составляет одну четверть всего заработка, в Великобритании одну восьмую, в Соединенных Штатах Америки от одной седьмой до одной трети. В тарифных ставках На многих предприятиях, помимо чисто деловых умений рабочего, учитываются его личные качества на основе так называемой оценки по заслугам. При этом определяются заслуги по ряду показателей фактическому уровню выработки, надлежащему качеству труда, экономии материалов, бережному уходу за оборудованием, максимальному использованию рабочего времени. В число показателей входит также общая надежность, стремление к сотрудничеству, общее поведение, что характеризует преданность человека, компании. Как мы видим, на предприятиях многое делается по улучшению мотивации трудоработников, усилению их заинтересованности в улучшении конечных результатов коммерческой деятельности фирм. Между тем мотивы, побудительные причины трудовой деятельности этим не ограничиваются. Они в значительной степени связаны с тем, какой конкретный вид принимает заработная плата в условиях инфляции. Параграф 4. Реальная заработная плата. В условиях непрерывной инфляции получаемая в денежном виде заработная плата не выражает действительного объема доходов работника по понятной причине, из-за обесценивания денежных средств. Поэтому величина оплаты труда приобретает двойное измерение. А номинальная заработная плата – определенная сумма денег, которая выплачивается работнику в качестве вознаграждения за его труд. Б – реальная заработная плата – сумма реальных жизненных благ. который можно приобрести за номинальную заработную плату при данном уровне цен на товары и услуги. Страница 284. Показатель реальной заработной платы наиболее точно по сравнению с номинальной заработной платой свидетельствует, насколько лучше или хуже стал жить человек после изменения уровня потребительских цен. Данные показательные более наглядно демонстрируют, насколько на деле различается вознаграждение за труд в разных странах. Иллюстрацией могут служить данные таблицы 10.4, где сопоставляется средний реальный заработок в сегодняшней России и Соединенных Штатах Америки по состоянию на январь 1994 года. Таблица 10.4. Количество некоторых продуктов, которые можно приобрести на среднюю заработную плату в России и Соединенных Штатах Америки. Таблица этой колонки: продукты, килограммы. Москва и Вашингтон. Строки. Говядина первой категории. Москва 47, Вашингтон 500. Молоко, литры. Москва 301, Вашингтон 1833. Масло животное. Москва, 35, Вашингтон, 764. Яйца куриные, десятки. Москва, 121, Вашингтон, 3284. Сахар, Москва, 177, Вашингтон, 2500. Картофель, 390, Вашингтон, 1667. Конец описания таблицы. Значительное влияние на величину реального заработка оказывает характерное для всех стран с рыночной экономикой непрерывное повышение потребительских цен. При этом на практике могут быть разные варианты изменения уровня реальной зарплаты. Это зависит от достигнутого соотношения темпов инфляции и темпов изменения номинальной зарплаты. Основными являются четыре варианта динамики уровня реальной оплаты труда. Первый вариант. Номинальный заработок повышается такими же темпами, какими растут потребительские цены. В таком случае уровень реальной зарплаты стабилен. Этот вариант возможен, если происходит автоматическая индексация номинальной зарплаты, то есть ее повышение в соответствии с подъемом официального индекса цен. В Западной Европе подобное положение было в 70-е годы, в период достаточно сильной инфляции. В коллективных договорах профсоюзов с предпринимателями предусматривалось автоматическая индексация оплаты труда. Страница 285. Первый вариант – редкое явление. Он, разумеется, экономически защищает от инфляции, однако выработка не сопровождается увеличением реальных заработков. Второй вариант – номинальная зарплата растет быстрее, чем инфляция, когда реальная заработная плата увеличивается в абсолютных размерах. Этот случай еще более редкий, и обычно он затрагивает привилегированные группы работников. использующих монопольное положение фирмы на рынке, высших должностных лиц некоторых предприятий и учреждений. Интересен опыт Японии. Здесь в 90-е годы стараются снизить темпы инфляции с таким расчетом, чтобы номинальные заработки возрастали быстрее увеличения потребительских цен. В этом случае стимулируется более эффективный труд. Третий вариант. При низких темпах инфляции индексация номинальной заработной платы обычно не проводится. в данном случае величина реальной оплаты труда понемногу уменьшается в абсолютных размерах так произошло во второй половине 80-х годов в западной европе были демонтированы национальные системы индексации зарплаты а в соединенных штатах америки на предприятиях перестали заключать договоры предпринимателей с профсоюзами об автоматической индексации заработков в результате этого уровень заработной платы в ее реальном выражении в 1990 году был ниже Чем в 1985 году на 4,6% пункта, 94-96% к уровню 1985 года. С одной стороны, предприниматели получили дополнительные средства экономического принуждения к повышению производительности труда работников. Они наращивают выработку, чтобы возместить потери реальных доходов. С другой стороны, работники стали стремиться в целях предотвращения снижения благосостояния, увеличивать продолжительность времени труда, прибегать к сверхурочным работам, искать вторую занятость, устраиваться на дополнительную работу в иных местах. Четвертый вариант – инфляционная спираль. Речь идет о том, что если при высоких темпах инфляции не проводится автоматическая индексация заработной платы, то работники все же добиваются соответствующего увеличения номинальных доходов. Когда правительство и предприниматели устанавливают более высокий уровень денежных заработков, то в итоге происходит удорожание продукции. А это, естественно, ведет к новому росту потребительских цен. И так все повторяется на новом витке спирали. Данный вариант опасен тем, что он способен раскручивать маховик инфляции и вести дело к гиперинфляции. При этом потери работников в реальной величине доходов обычно не возмещаются запоздалой над к зарплате. вследствие чего происходит систематическое понижение жизненного уровня трудящегося. Страница 286. Подобная картина наблюдается в России в 90-х годах. Здесь заработная плата очень серьезно отставала в темпах роста от повышения индекса потребительских цен. И лишь временами она соответствовала быстрому подъему цен. Таблица 10.5. Таблица 10.5. Динамика заработной платы и потребительских цен в России в 90-х годах. колонки рост цены заработной платы и в разах к предыдущему году годы 1991, 92, 93, 94 и 95 строчки индекс потребительских цен и среднемесячная денежная заработная плата работников занятых в экономике Из таблицы следует, что индекс потребительских цен в 1991 году вырос в 2,8 по отношению к предыдущему году, а среднемесячная денежная и заработная плата работников, занятых в экономике, в 1,7 раза. В 1992 году индекс потребительских цен вырос в 26,1 раза, среднемесячная денежная заработная плата в 10,9 раза. В 1993 году индекс потребительских цен возрос в 9,4, среднемесячная заработная плата в 0,9. В 1994 году индекс потребительских цен возрос в 3,2, среднемесячная заработная плата в 3,7. В 1999, В 1995 году индекс потребительских цен возрос в 2,3 раза, а среднемесячная денежная заработная плата работников, занятых в экономике, в 2,1 раза. Конец описания таблицы. По отношению к уровню 1990 года индекс потребительских цен в 1995 году увеличился в 4652 раза. Средняя денежная заработная плата работников, занятых в экономике, возросла, лишь в 1596 раз, то есть примерно втрое медленнее повышение цен. Естественно, что реальная оплата труда сильно снизилась. Это, в частности, сказалось отрицательно на потребление основных продуктов питания и населением России. Таблица 10.6. Таблица 10.6. Потребление продуктов питания населением России по материалам обследования семейных бюджетов домашних хозяйств в расчете на одного члена домашнего хозяйства в год. Колонки. Год. Мясо и мясопродукты в килограммах, молоко и молочные продукты в килограммах, рыба и рыбопродукты в килограммах, сахар в килограммах, хлебные продукты в килограммах. Вот данные за 1990 и 1995 годы. В 1990 году мясо и мясопродукты 74 килограмма, в 1995 году 52 килограмма. Молоко и молочные продукты в 1990 году 379 кг, в 1995 году 219 кг. Рыба и рыбопродукты в 1990 году 17 кг, в 1995 году 10 кг. Сахар в 1990 году 21 кг, в 1995 году 27 кг. Хлебные продукты. В 1990 году 87 кг, в 1995 году 96 кг. Конец описания таблицы. Страница 287. В случае, когда происходит значительное понижение реального уровня жизни, работники выступают за справедливую заработную плату. Речь идет о восстановлении действительной стоимости и нормального набора продуктов в потребительской корзине. Однако решать такую задачу невозможно в масштабах микроэкономики. Как можно обуздать разрушительные силы инфляции, эту проблему мы специально рассмотрим в разделе курса, посвященном макроэкономике. Таким образом, после того, как мы разобрались с вознаграждением за труд, которое получает собственник рабочей силы, нам предстоит в следующей главе всесторонне рассмотреть доход, которым распоряжается собственник капитала. Экономический тренинг. Первое. Ключевые термины и понятия. Первичное распределение доходов. Теория трех факторов производства Теория предельной производительности Рабочая сила как товар Конкуренция и монополия на рынке труда Локаут Забастовка Повременная заработная плата Сдельная заработная плата Дифференциация вознаграждения за труд Закон заработной платы Факторы, влияющие на уровень зарплаты Прожиточный минимум Спрос и предложение на рынке труда Тарифная система номинальная заработная плата реальная заработная плата инфляционная спираль второе дискуссионные вопросы чем и как определяются заработки а выдающихся певцов актеров кино и так далее б видных артистов эстрады в изобретателей третье вопросы для коллективного обсуждения 31 как технический прогресс может отразиться на уровне заработной платы т Чем может быть привлекателен труд помимо его оплаты? 3.3. Всегда ли рост заработной платы ведет к увеличению издержек производства? 4. Вопросы из зарубежных учебников по экономике. 4.1. Электрики, работающие на текстильной фабрике, понимают, что их заработная плата составляет незначительную часть общих издержек предприятия. Это побуждает их профсоюз требовать увеличения заработной платы. Но они знают, что вслед за ними – и все остальные профсоюзы, объединяющие рабочих этой фабрики, также станут настаивать на равном повышении заработной платы. Итак, что же произойдет? 4.2. Сколько денег потребуется, по вашему мнению, бездетной чите, чтобы жить прилично в вашей местности? На что расходовались бы деньги? 4.3. Сформулируйте некоторые из ваших собственных этических убеждений относительно того, какой должна быть степень неравенства доходов у людей с различными способностями и потребностями. Страница 288. Пятое. Прокомментируйте статистические данные, касающиеся заработной платы. Таблица 10.6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по отраслям экономики в 1992 и 1995 году. Из-за сложности таблицы не начитывается. Шестое. Проблемы для будущих юристов. 6.1. Почему студенты юридических вузов рассчитывают на более высокие доходы, чем их не менее способные коллеги, изучающие историю? Шесть-два. Как изменится оплата юриста, если в его работе будет использоваться компьютер? Седьмое. Статистический анализ. Из-за сложности таблица не насчитывается. Восьмое. Вопрос на сообразительность. что более удобно и надежно и для кого выплата заработной платы наличными или путем ее перечисления на банковский счет работника страница 289 глава 11 прибыль параграф 1 реализация и распределение прибыли факторы образования прибыли в самой общей форме Прибыль можно определить как доход фирмы, который выступает в виде прироста примененного капитала. В разных сферах экономики, в производстве, торговле и банковском деле, прибыль образуется не одинаково. Сейчас мы выясним, как образуется доход на предприятиях и продукции. Об остальных видах прибыли, возникающих в сфере обращения, речь впереди. В производственной фирме процесс образования прибыли проходит два этапа. А. Первый этап. Прибыль образуется при создании новой стоимости. В главе 8 было подробно проанализировано, как возникает новая добавленная стоимость и почему она распадается на заработную плату и прибыль. Однако нельзя не заметить, что производственная форма прибыли, доход заключенный во вновь созданных товарах, предстает в ее потенциальном виде. Прибыль может быть получена предпринимателем на деле только после реализации товаров на рынке. Б. Второй этап. Созданная в производстве прибыль окончательно выявляется после купли-продажи произведенной продукции, в ходе которой реализуется вся товарная стоимость. Прибыль как форма реализованной стоимости полностью завершает весь процесс формирования дохода производственной фирмы. Здесь мы подробно проследим именно второй этап образования прибыли. Как известно, в большинстве случаев крупные фирмы, действующие в сфере производства, создают товары в массовом масштабе. Затем, как правило, они продают свою продукцию торговым посредникам, оптом, крупными партиями, по определенной оптовой цене. Фирма-изготовитель получает прибыль, если оптовая цена изделия, С с индексом О, выше себестоимости товара, С с индексом С, затрат на его производство. Следовательно, прибыль производителя, П с индексом П, это разница между оптовой ценой и себестоимостью продукции. Формула P с индексом P равно C с индексом O минус S с индексом S. Страница 290. Отсюда следует вывод. Прибыль, получаемая с каждой единицы продукции, зависит от двух основных факторов. А. Уровня себестоимости продукции. И Б. Уровня оптовых цен. Рассмотрим детальнее эти факторы. Первый фактор, определяющий размер прибыли, себестоимость изделий, расходы бизнесмена на производство товаров. Прежде всего важно заметить отличие себестоимости от стоимости товара. Как нам известно, стоимость товара S с индексом Т включает стоимость затраченных средств производства SP и добавленную новую стоимость S с индексом D. В свою очередь добавленная стоимость распадается на заработную плату Z. индексом П и валовую прибыль П с индексом В. Соотношение основных составных частей стоимости, соответственно, цены изготовленных товаров изображено на рисунке 11.1. Рисунок 11.1. Структура стоимости товаров. Описание рисунка. Рисунок показывает, что стоимость товаров состоит из трех компонентов. Стоимость средств производства, оплата труда и валовая прибыль. В то же время себестоимость включает в себя два из этих компонентов. Стоимость средств производства и оплата труда. Конец описания рисунка. Теперь мы можем перейти к анализу величины себестоимости единицы продукции. Она может изменяться в зависимости от вида производственных затрат. В связи с этим различают два вида расходов. А. Прямые и Б. Косвенные затраты в расчете на единицу продукции. А. Прямые расходы на производство или переменные затраты. зависят от объема выпуска изделий. К ним относятся. Расходы на заработную плату работников, непосредственно занятых изготовлением товаров. Затраты на сырье, материалы, другие предметы труда. Общая величина таких затрат изменяется, как правило, в прямой пропорции с масштабами выпуска товаров. В этом случае себестоимость единицы продукции не изменяется по своей величине. Б. Косвенные или условно-постоянные расходы. Мало или совсем не зависят от масштабов выпуска продукции. К ним причисляем. Аренду здания, заработную плату служащим, страховку имущества, обслуживание машин, их амортизация и ремонт, Коммунальные услуги, телефон, электроэнергии, отопление и тому подобное. Затраты на реализацию продукции, ее транспортировка, сбыт, реклама и тому подобное. Выплаты по процентам на займ. Общая сумма этих расходов практически не меняется при увеличении или уменьшении объема выпуска изделий. Страница 291. Поэтому при увеличении размеров производства себестоимость единицы продукции снижается. Здесь видна экономическая выгода от расширения масштабов изготовления товаров. Второй фактор, влияющий на величину прибыли, уровень цен, по которым фирма сбывает свою продукцию. Здесь возможны пять основных вариантов в соотношении цен, стоимости и себестоимости изделий. Рисунок 11.2. В соотношении цен и стоимости товара из-за сложности не начитывается. Во-первых, цена C1. может устанавливаться ниже себестоимости изделий, в результате чего они реализуются в убыток. Во-вторых, денежная выручка за товар С2 совпадает с издержками предприятия, что обеспечивает лишь самоокупаемость производства. В-третьих, если цена С3 выше себестоимости и ниже стоимости, то предприятие получает прибыль в меньшем размере, чем величина, заключенной в товаре прибыли. В-четвертых, Когда цена c 4 совпадает по своей величине со стоимостью, то бизнесмен получает всю прибыль, заключенную в товаре. Наконец, если рынок позволяет получать за товар больше денег, c 5 чем величина стоимости, то бизнесмен получает сверхприбыль, а общая величина его дохода оказывается больше созданной прибыли. Так обстоит дело с прибылью, полученной в расчете на одно изделие. Между тем, предприниматели в большей мере интересует вся масса, абсолютная величина – валовой прибыли, полученной от продажи всех товаров. Масса валовой прибыли. При расчете валовой, общей суммарной прибыли, прежде всего определяется сумма продаж, денежный доход от реализации всех товаров, произведенных за определенный период, скажем, за год. Эта сумма может быть определена путем умножения средней цены за изделие на общее количество проданных благ. Масса валовой прибыли. Сумма P с индексом V – это разница между суммой продаж, сумма C с индексом O, и совокупными издержками производства или себестоимостью всех товаров, сумма S с индексом S. Страница 292. Формула сумма P с индексом V равно сумма C с индексом O минус сумма S с индексом S. Рассмотрим в качестве иллюстрации простой пример. Цифры условные. Небольшая фабрика занимается изготовлением карманных фонариков. Цена за штуку 5000 рублей. За год было произведено и продано тысячи штук. Сумма продаж составила 20 миллионов рублей. Совокупная же себестоимость всех изделий 15 миллионов рублей. Следовательно, валовая прибыль фабрики 5 миллионов рублей. Процесс образования валовой прибыли на деле не так прост, как в данном примере. Ферма, производящая любой товар, получает валовую прибыль не сразу, не с момента начала продажи изготовленных благ. Напротив, предприятие первоначально несет значительные косвенные или условно-постоянные расходы. Затраты на аренду здания, заработную плату служащим, страховка имущества, обслуживание машин и другие. К этим постоянным расходам по мере увеличения выпуска продукции добавляются прямые или переменные затраты. В итоге все время нарастают совокупные издержки – сумма постоянных и переменных расходов. Затем наступает такой момент, когда скажется эффект увеличения масштабов производства. При росте размеров выпуска изделий себестоимость каждого из них будет снижаться из-за относительной экономии постоянных затрат в расчете на единицу продукции. Сначала сумма продаж сравняется с совокупными издержками – сумма S с индексом S – то есть будет достигнута точка самоокупаемости производства. В дальнейшем, после прохождения этой точки, наращивание выпуска товаров приведет к образованию валовой прибыли, масса которой будет все время возрастать. Наглядной иллюстрацией такого процесса служит рисунок 11.3. Цифры условные. рисунок 11.3 образование совокупной прибыли из-за сложности не начитывается. Страница 293. На рисунке 11.3 видно, что первоначально сумма продаж определенных изделий, сумма С с индексом О, была меньше совокупных издержек, сумма С с индексом С, которые в момент начала производства составили 150 миллионов рублей. Однако при выпуске 30 тысяч изделий была достигнута точка самоокупаемости, сумма С с индексом О сравнялась с суммой С с индексом С. В последующем происходило увеличение массы валовой, совокупной прибыли, суммы P с индексом V. Напрашиваются вполне очевидные выводы. Образование массы валовой прибыли зависит от а производственных факторов, совокупных издержек и масштабов производства, б рыночного фактора, уровня оптовых с бытовых цен. После того, как за намеченный период получена вся масса валовой прибыли, в полной мере развертывается процесс ее распределения. Распределение прибыли. Кому же достается вся валовая прибыль? Многие люди придерживаются обыденных представлений о том, что вся прибыль идет в частную собственность бизнесмена и расходуется на его личные нужды. Верно ли это? Верно лишь в небольшой мере. Правильно то, что первоначально прибыль присваивает бизнесмен, если он единоличный собственник фирмы. Верно также, что он может израсходовать всю прибыль на свои личные нужды, даже прихоти. Такие случаи иногда имеют место в жизни. Но все это скорее не правило, а исключение. Ведь предприниматель, истративший всю прибыль на личные потребности, теряет возможность осуществлять накопление капитала за счет собственных средств, тем самым расширять и совершенствовать производство. Если же фирма принадлежит нескольким собственникам, то ни один из них не вправе присвоить и по своему усмотрению зарасходовать всю прибыль. В условиях посткапиталистического и постиндустриального общества распределение прибыли для всех собственников сильно усложнилось по сравнению с начальной стадией капитализма. Такое распределение схематически изображено на рисунке 11.4. Рисунок 11.4. Распределение валовой прибыли. Описание рисунка. Валовая прибыль может распределяться на арендную плату, процент за кредит, чистая прибыль, благотворительные и иные фонды, налоги. В том числе чистая прибыль может включать в себя расходы на накопление, экологию, подготовку кадров, социальные фонды и личный доход бизнесменов. Конец описания рисунка. Страница 294. Из валовой прибыли вычитаются прежде всего суммы, уходящие на сторону. Сюда относится арендная плата за пользование чужой землей или зданиями, находящимися в другой собственности, а также процент за заемные денежные средства. Кроме того, предприятие вносит налоги в бюджет государства и местных органов власти, вкладывает средства в благотворительные и иные фонды. Оставшаяся часть средств образует чистую прибыль. Она используется на производственные и социальные потребности предприятий, в том числе на накопление, расширение производства, на охрану окружающей среды, подготовку и переподготовку кадров, социальные потребности работников предприятий и другие цели. Наконец, из чистой прибыли бизнесмен получает причитающийся ему лично предпринимательский доход. В условиях акционерного общества, предназначенная в качестве личного дохода часть прибыли, распределяется между всеми пайщиками, внесшими свой вклад в совместный капитал. При сложившемся в современных условиях распределении валовой прибыли, с увеличением ее размера приумножается собственность предпринимателей и государства. Также появляется возможность увеличить доход, идущий в личное потребление не только работников каждой фирмы, но и других членов общества, получающих общественные блага и разного рода пособия от государства и предприятий. В нашей стране и за рубежом имеется еще одна форма распределения прибыли, которая объединяет последнюю с оплатой труда. Прибыль и заработная плата. В современных условиях на предприятиях многих стран применяются экономические формы доходов которых синтезируются заработные платы и прибыль прежде всего это касается бизнесменов на начальной стадии капитализма собственники небольших в то время предприятий как правило сами непосредственно участвовали в организации и управлении хозяйственными процессами за такую работу им полагался трудовой доход в виде заработной платы сейчас многие менеджеры активно занимаются в акционерных обществах управленческой деятельностью Их подлинное экономическое положение определяется тем, какой величины доход, сверхнормальной оплаты труда, они получают в виде прибыли. Если взять, для примера, акционерные компании на Западе, то здесь оплата труда по управлению отделена от дохода за счет прибыли. После Второй мировой войны отношение заработной платы всех служащих корпораций к прибыли последних составило отношение 1 к 4%. Если сопоставить общие доходы менеджеров не тех, кто получает самое низкое вознаграждение, оказывается, что доходы высшего слоя управляющих крупных компаний в Соединенных Штатах Америки более чем в 30 раз превышают заработную плату низкооплачиваемых рабочих. Страница 295. В акционерных обществах высший слой управленческих работников часто получает, по-видимому, незаслуженные вознаграждение. На этом поприще достигнуты столь внушительные успехи, что они отмечены в книге рекордов Гиннесса. В 1982 году председатель управления акционерного общества Federal Express Фредерик У. Смит, Соединенные Штаты Америки, получил самое большое в мире вознаграждение в сумме 51 544 000 долларов. совокупный доход за счет прибыли и заработной платы формируется не только участие предпринимателей менеджеров такая интеграция доходов получает все большее распространение среди рабочих достигается это главным образом за счет использования на предприятиях систем участия в прибылях в капитале при этом денежное вознаграждение делится на две части первая и главная его доля выплачивается по обычным нормам заработной платы а вторая в конце года в виде премии из прибыли предприятия. Премия выдается нерегулярно и ставится в зависимости от уровня дохода предприятия от размеров той части прибыли, которая создается за счет либо экономии производственных расходов, либо сбережения только затрат на рабочую силу. Такие выплаты освобождаются от налогов. Все это делается с целью увязать экономические интересы каждого работника с улучшением конечных результатов коммерческой деятельности предприятия. В Соединенных Штатах Америки свыше трети всех компаний использовали те или иные формы участия в прибылях. Вместе с тем, практика показала недостаточную эффективность их применения для стимулирования отдачи рядовых работников. Ведь в этих системах гибкая часть заработка исходит из финансовых итогов работы компании, которые зависят не только от работы персонала, но и от положения на рынке сбыта, уровня налогообложения и других внешних факторов. Поэтому сейчас все более широко применяется система распределения доходов, при которой уровень оплаты труда непосредственно зависит от выработки и качества продукции, достигнутых каждым отдельным работником. В 70-е 80-е годы на предприятиях Советских Социалистических Республик система оплаты труда рабочих и служащих стали предусматривать регулярное получение премий и других выплат за счет прибыли. В связи с этим из прибыли выделялся специальный фонд, материального поощрения. Он расходовался на выплату премий по итогам работы за месяц, квартал, год, вознаграждений, материальную помощь и другие нужды работников. Из прибыли стал формироваться также фонд социального развития. Он использовался трудовым коллективом на жилищное строительство, содержание объектов социально-культурной сферы, детских дошкольных, медицинских учреждений, профилакториев, клубов и тому подобное. Проведение спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. Страница 296. В период проведения экономических реформ в России 1992-1996 на многих фирмах, ставших акционерными обществами, значительно расширилась практика использования прибыли, в первую очередь через выплаты дивидендов, для увеличения общего заработка работников. Правда, это касается, главным образом, отраслей, занимающих монопольное положение на рынке товаров и услуг. Напротив, там, где происходит сильное падение производства, предприятия зачастую не получают вообще прибыли. Об ухудшении положения в экономике нашей страны свидетельствует абсолютное и относительное увеличение количества убыточных предприятий. Таблица 11.1. Таблица 11.1 Удельный вес убыточных предприятий в экономике России в 1992-95 годах, проценты от общего числа предприятий. Колонки: отрасли экономики. 1992, 1993, 1994, и 1995 годы. Строки: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, всего. Итак, Промышленности удельный вес убыточных предприятий в 1992 году составил 7,2 от общего числа предприятий. В 93 7,8, в 94 22,6, в 95м 26,8. Сельское хозяйство 92 год 14,7. 93 год 10 ровно 94 58,7 95 57,2 Строительство 7,6 в 92 году, 93 5,9, 94 14,5, 95 19,7 Транспорт 92 год 20,7, 93 16,6%, 94-28,8%, 95-36,4%. Всего удельный вес убыточных предприятий в 92 году составил 15,3%, 93 14 ровно, 94-м 32,5%, 95 36%. Конец описания таблицы. При нормальном состоянии экономики использование части прибыли для увеличения доходов работников позволяет преодолевать их былое отчуждение от собственности и заинтересовывать в экономической реализации совместного имущества, в увеличении массы и нормы прибыли. Параграф 2. Норма прибыли и ее экономическая роль. Норма прибыли. Норма прибыли характеризует степень возрастания капитала производственных фондов который авансирован на производство товаров и услуг. При этом авансированные средства D с индексом А складываются из стоимости средств производства К и расходов на заработную плату З с индексом П. В таком случае норма прибыли N с индексом П предстает как отношение прибыли P с индексом В к первоначально затраченным средствам, выраженные в процентах. Формула из-за сложности не начитывается. Обычно под нормой прибыли понимается годовая норма прибыли, отношение полученной за год прибыли ко всему авансированному капиталу. В хозяйственной практике нашей страны применяется аналогичный показатель – рентабельность предприятия, который характеризует эффективность его деятельности. Страница 297. О массе, абсолютной величине прибыли и рентабельности российской промышленности можно судить по данным таблицы 11.2. Таблица 11.2. Прибыль и уровень рентабельности промышленности России. Колонки. Показатель. 1985 год, 1992 год и 1995. Строки. Прибыль. Миллиарда рублей в фактических ценах. И уровень рентабельности в процентах. Итак, прибыль в миллиардах рублей в 1985 году 65, в 1992 году 4015, в 1995 году 140, 140079. Уровень рентабельности в процентах 1985 год 12,5%. второй год – 38,3%, пятый год – 24,1%. Конец описания таблицы. Рассчитывается также рентабельность продукции, соотношение между прибылью от реализации продукции, работ, услуг и затратами на производство и реализацию продукции, за работ, услуг. Приведем данные о рентабельности продукции в России. В 1992 году он составлял 38,3%. В 1993 году 32%. В 1994 году 19,5%. В 1995 году 24,1%. Собственники капитала, естественно, кровно заинтересованы увеличивать свое богатство, повышая норму прибыли. Английский публицист 19 века Т. Дж. Данинг подметил. Кавычки открываются. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли.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 Подтверждение этих слов мы видим на примере наркобизнеса, приносящего громадные барыши одним и гибель другим. Норма прибыли наркодельцов на Западе доходит до 300%, в России до 1000%. Предприниматель стремится использоваться все факторы, способствующие увеличению нормы прибыли. В первую очередь к ним относятся производственные факторы подвластные бизнесмена бизнесменам. Рисунок 11.5. Рисунок 11.5. Производственные факторы, определяющие норму прибыли. Описание рисунка. Факторы нормы прибыли. Масса прибыли. Структура затрат капитала. Скорость оборота капитала. Экономия средств производства и масштабы производства. Конец описания рисунка. Страница 298. Норма определяется главным экономическим фактором массой прибыли. Все, что умножает эту массу, прямо сказывается на степени выгодности бизнеса. Рентабельность зависит также от структуры авансированных на производстве средств, а именно от удельного веса расходов на оплату труда работников. Предположим, на двух предприятиях применен одинаковый по величине авансированный капитал. Но на первом из них израсходовано относительно больше средств на найм рабочей силы. Тогда Именно здесь при прочих равных условиях будет создана больше прибыли, а стало быть, будет выше норма прибыли. На годовую норму прибыли воздействует скорость оборота средств, затраченных на производство. Когда эта скорость возрастает, то к предпринимателю быстрее возвращаются израсходованные им деньги, в том числе и использованные на заработную плату. В таком случае при прежней общей величине капитала увеличиваются размеры производства, возрастает прибыль, а в итоге увеличивается рентабельность. Повышению нормы прибыли способствует экономия затрат на средства производства. Сбережение достигается благодаря внедрению прогрессивной техники, технологии и организации труда путем увеличения количества рабочих смен в течение суток и другое. В итоге снижается себестоимость продукции и соответственно увеличивается прибыль. Наконец, на норму прибыли влияет экономия на масштабах производства. На практике действует тенденция, выражающая преимущество крупного производства перед мелким. На предприятиях самолетостроения в Соединенных Штатах Америки в 20-е годы обнаружили следующую зависимость. При удвоении объема производства затраты на любую производственную операцию могут быть снижены на 20%. Такой эффект достигается на крупных заводах вследствие углубления разделения труда, применения более производительного оборудования и других факторов. Все это, естественно, положительно сказывается на росте нормы прибыли. Нам уже известно. что прибыль во многом испытывает влияние колебаний цен на рынке, где находят сбыт продукции производственных фирм. На рисунке 11.2 мы видели, что цены могут по-разному способствовать реализации прибыли, заключенной в товаре. Однако, ни этот рисунок, ни комментарий к нему не дали ответа на вопрос, что же влияет на уровень цен, а тем самым на получение большей или меньшей нормы прибыли. Между тем, из главы 6 о рыночной системе и главы 7 о конкуренции и монополии нам известна такая цепочка зависимости. Уровень рыночной цены изменяется под воздействием соотношения спроса и предложения товаров. А эта пропорция, в свою очередь, испытывает воздействие таких рыночных сил, как конкуренция и монополия. Следовательно, именно данные рыночные силы и, в первую очередь, по-видимому, конкуренция – влияют на колебания рыночных цен, по которым производственные фирмы сбывают свою продукцию и тем самым реализуют заключенную в ней прибыль. Страница 299. Но здесь нам следует ответить и, пожалуй, на самые существенные вопросы. Почему возникает конкурентная борьба между фирмами-изготовителями? Ради чего она ведется и какие формы такое соперничество принимает? Внутри отраслевая конкуренция. В каждой отрасли хозяйства объективные условия побуждают фирмы-изготовители к рыночному соперничеству. Эти фирмы существенно различаются между собой по качеству средств производства и рабочей силы, по организации хозяйственной деятельности и иным условиям. Поэтому, применяя даже одинаковые по величине капитал, они получают различные нормы прибыли. Неравенство степени выгодности бизнеса разжигают у предпринимателей жажду получить как можно больше прибыли. Но насколько реально в условиях свободного предпринимательства и совершенной конкуренции добиться того, что все бизнесмены постоянно получали максимальную величину дохода? Экономисты классического направления убедительно показали, что именно в эпоху свободной конкуренции все бизнесмены одной и той же отрасли не в состоянии добиться максимальной нормы прибыли. Дело в том, что внутриотраслевая конкуренция предпринимателей развертывается за владение каждым из них наибольшей долей прибыль, источником которой служит разница между рыночной ценой и себестоимостью продукции. Но если все начинают бороться за этот лакомый кусок, то результат получается совсем иной, чем ожидают соперники. Свободная конкуренция, как мы выяснили ранее, в главе 7, всегда выступает уравнительницей цен. Если рассматривать длительный период, когда отклонения рыночных цен в ту или иную сторону взаимопогашаются, то внутриотраслевая конкуренция неизбежно устанавливает единые цены на данный вид продукции. Такие цены имеют тенденцию тяготеть к равновесной цене. Итак, внутри отраслевое соперничество вынуждает всех бизнесменов продавать однородные изделия по одной и той же рыночной цене. В худшем положении оказываются владельцы технически отсталых предприятий, выпускающих дорогостоящие товары с высоким уровнем себестоимости единицы продукции. При общей равновесной цене они не могут полностью реализовать заключенную в товаре стоимость и теряют часть прибыли. Многие из них начинают испытывать большие финансовые затруднения или разоряются. Напротив, предприятия, работающие в лучших условиях и имеющие самую низкую себестоимость, получат сверхприбыль, которая равна разнице между общей рыночной ценой и наименьшей себестоимостью изделия. Страница 300. Именно здесь предприниматели получают максимальную норму прибыли, превышающую среднюю для отрасли. Но они обладают такой прибылью не всегда. Занимающие передовые технические позиции бизнесмены могут за счет сверхприбыли экономическими методами побеждать своих соперников. Они начинают продавать свои товары по более низким ценам, даже не лишаясь средней для данной отрасли прибыли. Таким способом они разоряют остальных собственников или заставляют их внедрять технические новинки, способствующие снижению затрат. Когда же производственные усовершенствования распространяются повсеместно, то рыночная цена продуктов данного вида понижается. Чтобы вновь получить сверхприбыль, инициативные предприниматели технически переоснащают производство и на какое-то время обеспечивают себе добавочную прибыль. Эта история повторяется вновь и вновь. Тем самым внутриотраслевая конкуренция стимулирует научно технический и экономический прогресс. Такой механизм с наибольшей силой действовал в эпоху свободной конкуренции. Однако и в современных условиях все бизнесмены не могут добиться получения максимальной нормы прибыли в масштабе отрасли. Но, может быть, предприниматели могут получить максимальную прибыль в результате межотраслевой конкуренции. Межотраслевая конкуренция. Межотраслевая конкуренция – соперничество между бизнесменами всех отраслей за более прибыльное приложение капитала. Состязательность возникает потому, что в разных видах производства изначально образуется неравное повеличение прибыль на одинаковое повеличение капитал. Из-за различий в структуре капитала, удельного веса затрат на оплату рабочей силы и несовпадающей скорости его оборота, выделяются три группы отраслей производства с низкой, средней и высокой нормой прибыли. При свободной конкуренции предприниматели тех видов производства, в которых рентабельность самая низкая, изымают свои капиталовложения и помещают их туда, где более высокая норма прибыли. Массовый перелив капиталов, а вместе с ними и труда, из менее доходных отраслей в более прибыльные, вызывает существенные изменения в соотношении между предложением товаров и спросом на них, что ведет к отклонению цен от их равновесного уровня. Так, отлив капитала из малодоходных отраслей приводит к сокращению в них объемов производства, вследствие чего уменьшается предложение товаров на рынке. При стабильном спросе это означает, что цены продуктов возрастают выше равновесной цены, и норма прибыли повышается. Страница 301. В результате этого отрасли, которые могли бы погибнуть, приобретают, как говорится, второе дыхание. Напротив, в высокодоходных отраслях, в результате большого притока туда новых капиталов, Выпуск изделий увеличивается, их предложение начинает превышать спрос. Здесь цены падают, и норма прибыли уменьшается. Если, допустим, не было бы межотраслевой конкуренции и перелива капитала из одной отрасли в другую, то жизненно важные виды производства с низким уровнем рентабельности могли бы погибнуть, а иные, высокоприбыльные, чрезмерно расширятся. Все это имело бы пагубные последствия для развития национального хозяйства в целом и удовлетворения общественных потребностей. Между тем, спасительный перелив капиталов из отрасли в отрасль продолжается непрерывно. В условиях свободной конкуренции, если взять более или менее длительный период, наблюдается следующая устойчивая тенденция, реальное существование которые обнаружили еще английские классики. Норма прибыли во всех отраслях хозяйства уравнивалась в среднюю или общую норму прибыли. В этих условиях отдельный предприниматель получает уже не индивидуальную, а среднюю прибыль. то есть такой доход, который образуется по одинаковой норме на авансированный капитал. Получение всеми бизнесменами средней нормы прибыли делает выгодным вложение капитала в любую отрасль производства. Выдерживает конкуренцию тот, кто не отстает от среднего уровня, технической оснащенности предприятия, других общественно нормальных условий ведения хозяйства. Если же рентабельность опустится ниже среднего уровня, то нельзя будет расширять и обновлять производство в требуемых масштабах. финансовое положение станет неустойчивым, что грозит банкротством. В то же время, в эпоху классического капитализма была отмечена и другая тенденция – общенациональная средняя норма прибыли постепенно снижалась. Это явление объясняется по всей видимости тем, что в результате перехода к индустриальной стадии производства на предприятиях стала непрерывно меняться структура капитальных затрат. С, одной стороны, и относительно С возраст... одной стороны, абсолютно и относительно возрастали размеры основного капитала, за счет которого приобреталась машинная техника. С другой стороны, машинные средства труда вытесняли рабочую силу при изготовлении определенного объема продукции. Относительное и даже абсолютное сокращение рабочей силы вело к сравнительному уменьшению производства новой, добавленной стоимости, в составе которой находится прибыль. Правда, процесс выравнивания норм прибыли в разных отраслях В общую или среднюю прибыль отнюдь не такой простой, как его здесь представили в экономической модели. Страница 302. На практике приходится считаться с тем, что капитал, находящийся в производительной форме, в большинстве случаев не способен непосредственно переходить из одной отрасли в другие. Ведь для этого надо перепрофилировать предприятие на выпуск совершенно иной продукции, что происходит в редких случаях. Следовательно, межотраслевая конкуренция воздействует фактически на изменение направления новых вложений капитала. В современных условиях межотраслевая конкуренция сохраняет определенные значение для наиболее мобильного небольшого капитала. Для вновь образующихся фирм мелкого бизнеса различия в отраслевых нормах прибыли продолжают играть достаточно существенную роль. Предприниматели со сравнительно небольшим капиталом, стремятся попасть в наиболее прибыльные отрасли. Однако сейчас в таких отраслях имеются значительные ограничения для мелкого и среднего бизнеса. Нижняя планка того барьера вхождения в отрасли, которая характеризует минимальный размер капитала, способного обеспечить высокую прибыльность, все время поднимается. Значит, внутриотраслевая и межотраслевая форма конкуренции имеют достаточно мощный стимул – желание всех бизнесменов получить максимальную норму прибыли. Но в условиях свободной конкуренции, в которой участвует мелкий бизнес, такую цель не в состоянии достичь на постоянное время все предприниматели. Совершенно иную картину мы можем наблюдать, когда в борьбу за получение максимальной прибыли вступают крупные монополистические объединения. Монопольная сверхприбыль. Как мы выяснили, монополии имеют возможность самостоятельно устанавливать на рынке выгодные им цены. Крупный капитал использует Это в собственных интересах, чтобы получать монопольную сверхприбыль, избыток прибыли сверх сверхобычного, нормального для всех бизнесменов прироста капитала. Этот избыток вместе с обычным приращением авансированной суммы образует монопольно высокую прибыль. Во второй половине 20 века монополистические объединения проникли во все отрасли хозяйства. В силу этого монопольная сверхприбыль перестала быть результатом только временной благоприятной рыночной конъюнктуры. Она является устойчивой формой прироста капитала гигантских торгово-промышленных объединений. Другие предприниматели при покупке товаров по завышенным ценам вынуждены платить им своего рода дань и терять часть прибыли. Включая эти потери в себестоимость и цены товаров, они перекладывают убытки на подобных же бизнесменов других отраслей. В результате общая величина прироста капитала немонополизированного сектора экономики снижается на всю сумму монопольной сверхприбыли. Эта сверхприбыль пополняется также за счет стоимости товаров, которые создают простые товаропроизводители, вынужденные подвергаться воздействию ножниц цен. Страница 303. Итак, монопольная сверхприбыль – результат присвоения монополиями части прибыли других предпринимателей и части стоимости товаров простых товаропроизводителей. Конец второй дорожки четвертой кассеты.